Глава 24. Когда я вошел в купе, то увидел, что спутница моя уже проснулась. Она все еще лежала под одеялом и сонно моргала. Сосна ее личико порозовела, и вообще вся она казалась сейчас такой соблазнительной, что мне пришлось укротить воображение, дабы не изменить жене. И все-таки что-то такое на моем лице проявилось потому что Маша залилась краской до самых ушей и смущенно хихикнула. «Доброе утро!» — сказал я. «Доброе!» — откликнулась она. «Ты давно встал?» «С полчаса назад!» — ответил я, убирая электробритву в чемодан. И уже встретил в вагоне знакомую. Вершкова сразу нахмурилась и пробормотала. «Какую еще знакомую?» Эсмиральду Робертовну» ответил я, внимательно наблюдая за выражением ее лица. Оно будто окаменело. Сразу видно, имя эта модельерша знакома. однако вслух Маша произнесла совсем другое и даже постаралась нагнать безразличие в голос. «Впервые слышу это имя». «Ну и ладно», — подмигнул я. «Вечерком сходим в вагон-ресторан, там и познакомитесь». Спутница нехотя кивнула. «Выйди!» — вдруг фыркнула она. «Мне одеться надо!» Я кивнул и вышел из купе. «Ага, значит, они все-таки знакомы, поэтому такая реакция!» «Интересно, как отреагирует королева постельных клопов на Вершкову? Тоже сделает вид, что видит ее впервые?» Через минуту грюкнула сдвигаемая дверь купе. Маша побежала умываться. Я вернулся на свое место, принялся доставать жарачку. У нас еще оставалось полкурицы, пара яиц, огурцы с помидорами и пирожки. На завтрак и даже обед хватит. А вечерком в любом случае придется идти в ресторан. Дверь купе я не закрывал, и поэтому, когда мимо пробегала проводница, я ее тормознул и велел принести два стакана чаю. Она осклабилась и пообещала принести чай немедленно. С ней что-то произошло со вчерашнего. И только через минуту я понял — накрасилась. Неужто решила понравиться мне? Что не говоря, внешность Санька Данилова действует на женщин. С одной стороны, это приятно, а с другой доставляет и будет еще доставлять мне немало хлопот. Но что же, вперед на штурм женских сердец. Вернулась моя спутница. После умывания она явно повеселела. А увидев разложенное на литейском рабочем явство, и вовсе оживилась. Голод не тетка. Проводница принесла чай, получив рубль, что многократно превышало стоимость двух стаканов, расплылась в улыбке и свалила. Я прикрыл дверь, чтобы позавтракать спокойно. Вагон просыпался. Захлопали двери купе, забормотали голоса. Разломив оставшуюся часть куриной тушки напополам, я протянул одну половину маши. За окном проплывали заснеженные равнины, черная щетина лесов, белые полосы скованных льдом рек. Небольшие деревни и станции, где скорые поезда не останавливаются. Я видел ребятню, что каталась с горок. А услышав шум поезда, замирала, глядя на проносящиеся вагоны. И, конечно, завидуя их пассажирам. Трактора и грузовики перед шлагбаумами на переездах. Серые дымки, поднимающиеся над печными трубами, заметенные снегом стога в полях. Потом снова тянулись леса, подступающие к самому полотну, Да бесконечные телеграфные провода, провисающие между чуть покосившимися столбами. Мы поели. Вершкова убрала остатки пищи и ссор. Теперь можно было предаться блаженному ничего не деланию. По крайней мере, до самого обеда. Ну или, по крайней мере, до того момента, когда утроба снова потребует пищи. Я сходил в туалет, вымыл руки и завалился на полку с томом Дикинсона в руках. Маша тоже нашла себе занятие. Она достала альбом для рисования и набор цветных карандашей. Видать, ее посетило вдохновение. Время от времени, отрываясь от чтения и посматривая на нее, я невольно задавался вопросом. А может ли эта девушка, так сейчас похожая на старательную школьницу на уроке рисования, быть замешана в махинациях подпольного цеха? Ведь она комсомолка. Наверняка отличницей была и в школе, и в институте. Явно увлечена своим делом. Я же видел, с каким удовольствием она работала над костюмами для нашего фильма, которые надо было не только нарисовать, но и сконструировать, и сшить. И все это не только бесплатно, а даже за собственный счет. Не монтируется это с образом жадной стервы, которая готова набивать свой карман за счет простых советских граждан, ведущихся на заграничные ярлыки. Может, ее используют в темную, но как? Вот что надо понять. Можно спросить, произнес я. Да, откликнулась она. А что ты рисуешь? Так мысли. Мысли? Удивился я. Да, идеи костюмов. А. Ничего умнее произнести я сейчас не мог. Идея она рисует. Ну да, она же модельера, это профессия творческая. Нет, не похоже на то, что она знает о деятельности подпольного цеха. Хотя, почему подпольного, а скажем, не экспериментального? Ведь партия держит курс на улучшение быта трудящихся, и под эту задачу можно вполне легально привлекать капиталовложения, скажем, на разработку перспективных моделей одежды. И уж тем более к выполнению такой задачи нетрудно подключить молодых энтузиастов, которые мечтают о голубых социалистических городах, населенных сплошь нарядными жителями. Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет. «Маша», — снова заговорил я, — «а о чем ты мечтаешь?» Она отложила карандаши и с недоверием посмотрела на меня, прикалываюсь я или нет. На лице моем не было ни тени улыбки, потому что вопрос этот меня действительно интересовал. Конечно, нельзя исключить, что она ответит что-нибудь правильное, типа «чтобы не было войны» или «чтобы во всем мире победил коммунизм». Ведь ее нельзя будет даже обвинить в неискренности. Ведь точно так же я бы и сам ответил на этот вопрос, задая его кто-нибудь тому пацану, который сейчас живет с родителями под кушкой. Так что все зависит от того, с какой интонацией она ответит и что у нее будет при этом в глазах. «Я мечтаю о том, чтобы наши люди могли одеваться не хуже, а лучше иностранцев», — ответила она. «Ведь плакать хочется, когда посмотришь, что у нас носит. Все серое и черное, а крой скучный. Совершенно непонятно, что за человек перед тобой, а ведь одежда отражает характер своего владельца и напрямую влияет на настроение человека». А хорошее настроение — это залог высокой производительности труда. На Западе все носят яркую одежду, подчеркивающую характер и все такое прочее. Тоном провокатора сказал я. Но ведь они же там все индивидуалисты, а в союзе коллективисты. Ну и что? Скинулась моя собеседница. Коллективизм должен выражаться в делах, а не в одежде. Коллектив складывается из индивидуальностей. Так может покупать у буржуев их одежду и не мучиться? Ну, иногда к нам попадают те же американские джинсы, например. Стоят от 180 и выше. Ну и что в этом хорошего? Некоторые готовы душу заложить за штаны, которые в Америке шили когда-то для скотоводов. Неужели мы не можем придумать что-нибудь свое, такое же красивое, но отражающее нашу историю и культуру? Можем, наверное, пожалуй, плечами. Только дело ведь не столько в красоте, сколько в низкопоклонстве перед Западом. Не за синюю тряпку люди выкладывают целую зарплату, а за пришитый ярлычок с иностранными словами. «В том-то и беда», — понурилась Вершкова, но тут же воспрянула. «Бороться с этим трудно, я понимаю, но можно. Если наши фабрики станут выпускать красивую и разнообразную одежду, мода на заграничные шмотки кончится сама собой». Спорить я не стал, хотя прекрасно знал, что попыткам заменить отечественными брендами забугорные Не одна сотни лет. И те, кто пытался сделать это, неизменно проигрывали. Зачем зря расстраивать девушку, тем более, что эта страстная защитница права советского человека одеваться лучше иностранцев говорит о том, что ее действительно используют в темную. Впрочем, мои психологические эксперименты еще ничего не доказывают. Может, она передо мной комедию ломает? Ведь кто-то же сообщил рогоносцу о том, когда, на каком поезде и в каком вагоне я еду в Москву. Разговор наш иссяк, и каждый вернулся к своему занятию. Я углубился в чтение, а Маша продолжала чиркать в своем альбоме. Потом меня сморил сон. В поезде всегда хочется не только есть, но и спать. Маша разбудила меня к полудню. Поезд стоял. Мы прибыли в Казань. Я решил выскочить и купить что-нибудь к обеду. Спросил у проводницы, сколько будет стоять поезд, и, натянув ботинки, а поверх футболки олимпийку, схватил кошелек. У меня в запасе было еще 15 минут, так что, не торопясь, я направился к вокзальному буфету. Разумеется, здесь была очередь. А часы Слава так и остались в купе, на обложке книжки Диккенса. Я прислушивался к объявлениям, которые звучали в громкоговорителях. Расслышать о том, какой именно поезд объявляют, можно было через раз. Наконец подошла моя очередь. Я купил два десятка бутербродов с сыром и сырокопченой колбасой, пачку печенья юбилейное и коробку конфет птичье молоко, а также две бутылки газированного напитка «Байкал». Нагруженный всем этим, вернулся на перрон... Благо, московский поезд подавался к первой платформе и увидел, что состав движется. Я рванул вслед, стараясь при этом не выронить покупки, но проводники уже заперли вагоны, так что погоня моя была бессмысленной. Уезжал не просто поезд, уезжали все мои вещи и документы. Хорошо хоть деньги были с собой. Клиняя себя за опоздание, я сбавил шаг, размышляя, к кому мне обратиться, чтобы сообщили начальнику поезда о том, что на промежуточной станции у него остался пассажир. Нет, сделаю проще, найду такси и догоню поезд. И вдруг случилось чудо. Состав затормозил. Это придало мне надежды, что, может, еще обойдется. Я припустил со всех ног. Когда я подбежал к своему вагону, поезд уже окончательно остановился, а дверь была отворена. Злая проводница махнула мне рукой, дескать, заскакивай. Я не преминул воспользоваться ее отнюдь нелюбезным предложением. А, оказавшись в тамбуре, попал в объятия сразу двух дамочек. Маши Вершковой и Эсмиральды Робертовны. они едва ли не на руках втащили меня в коридор, куда с любопытством выглядывали обитатели других купе. Я немного чувствовал себя героем дня, ведь из-за меня остановили поезд. «Опаздывают тут всякие!» – заверещала вдруг проводница, которая, видать, очухалась. «А мне неприятности от начальства!» «Я и начальство твое сниму!» — пообещала королева постельных клопов. «А тебя и вовсе посажу!» Я начал догадываться, кому обязан своим возвращением в вагон. Маша со Смиркой затолкали меня в купе от греха подальше и перебой принялись рассказывать, что, собственно, произошло. Из их не слишком внятного изложения я понял, что, когда поезд тронулся, А я в вагоне так и не появился. Вершкова встревожилась и бросилась к проводнице. Та заявила ей, что из-за одного опоздавшего поезд тормозить она не будет. Маша подняла крик, на который из своего купа выскочила Эсмеральда. Смехнув, в чем дело, та кинулась к стоп-крану и сорвала его. К счастью, поезд двигался медленно, поэтому остановился не слишком резко. Тем не менее, проводница отказывалась открывать вагонную дверь и опускать подножку. Тогда обе моих поклонницы набросились на нее и едва в клочья не порвали. Таким образом, я не остался в олимпийке и трениках с бутерами и газировкой на заснеженном перроне. Состав снова тронулся, хотя история на этом не закончилась. В наше купе, где я сидел теперь в компании двух дамочек, постучали. За дверью стоял начальник поезда и сопровождавший состав милиционер. Из-за них... Вытягивая крысиную шею, выглядывала проводница. «Вон она сидит!» — пискнула она. «В красном!» «Которая стоп-кран сорвала!» «Извините, гражданка», — обратился к эсмирке начальник поезда. «По какой причине вы нарушили правила проезда в пассажирском составе?» Королева постельных клопов не стала отнекиваться и делать вид, что она тут ни при чем. — Это какие такие правила я нарушила? — скинулась она. — Вы видели, что рядом висит предупреждение о недопустимости срыва без уважительных причин. — А человек, раздетый на платформе, остался без денег и документов — это уважительная причина? — парировала эсмиральда Робертом. Да если бы с ним что случилось, вы бы у меня все сели. — Если надо, я штраф заплачу, товарищ начальник, — вмешался я. Молчавший до сих пор сержант вдруг наклонился к уху начальника и что-то ему шепнул. Тот округлил глаза, кивнул и сказал. «Извините, граждане», — сказал тот. «Счастливого пути!» И они двинулись дальше. И уже издали в наше с Машей купе донеслось. «А с тобой, на разговор отдельный!» — грозно произнес начальник поезда. «Ну, Петр Иванович!» Рыдающим голосом взмолилась проводница. «Ну я же не знала!» Что именно она не знала, осталось загадкой. По крайней мере, для меня. Как и то, что теперь никакие фокусы не помогут мне понять, были ли знакомы дамочки, участвовавшие в моем вызволении, до этого исторического момента или нет. Ладно, обойдусь. «Ну что, девушки?» «Надо бы это отметить», — бодро сказал я. «Приглашаю в вагон-ресторан». Вершкова замялась, а Эсмирка обрадовалась. «А что, давайте!» — подхватила она. «И знакомство отметим». Я быстро взглянул на Машу, как она отреагирует на слова «королевы». «Ведь так говорит о знакомстве с нею». Модельерша глазом не моргнула. То ли они действительно прежде не были знакомы, то ли игра в угадайку продолжается. «Хорошо». Согласилась Вершкова. «Мне только надо переодеться». «Ой, а можно я тоже у вас переоденусь?» — напросилась Эсмиральда Робертона. «А то у меня там этот, пузатый. Его лишний раз из купе не выставишь». И она к себе. Я тоже вышел в коридорчик. Переодеваться в костюмчик я не собирался, и так сойдет. Вагон-ресторан не Арагви и даже не Литейский поплавок. «Ну, разве я футболку свежую надену?» Мимо меня протиснулась королева, мазнула бюстом по спине, вздохнула томно и скрылась в купе. «Еще потребует благодарности за мое спасение». Прошло примерно полчаса, прежде чем обе дамочки, накрашенные и принаряженные, вышли в коридор. Я ёркнул в купе, переодел футболку, и мы отправились в вагон-ресторан. Давно я не бывал в этом злачном заведении на колесах. Последний раз, когда возвращался с Кавказа, после того, как подал в отставку. Но тогда были уже другие времена, и цены, обслуживание, блюда, все другое. Запомнилось только, что официантки раскручивали подвыпивших клиентов на покупку дорогого бухла. Мы сели за отдельный столик, благо посетителей было немного. Официантка принесла меню. Сначала выбирали дамы. Они дружно выжелали солянки с севрюгой, но разошлись по поводу второго блюда. Вершкова выбрала эскалоп, а Эсмиральда Робертовна — люля-кебаб. На десерте они снова сошлись, заказав мороженое. Я выбрал себе грибную лапшу, отбивную котлету с пюре. Ну и две бутылки хванчкары. Поезд мчался по Приволжским степям. За окном тянулась белая, чуть всхламленная равнина. Дневной свет потихоньку тускнел, зимние дни коротки. В ожидании заказанного мы пили вино и болтали на разные необязательные темы. А я с интересом посматривал на своих сотропезниц, все еще пытаясь понять, были ли они знакомы раньше и действуют ли согласованно. Впрочем, когда подали горячее, мне стало не до разглядываний. Я изрядно проголодался. Вдруг королева заявила, что хочет произнести тост. Я наполнил бокалы. «Дорогие друзья», — сказала она, — «давайте выпьем за то, чтобы и в Москве нам не расставаться».